Глава седьмая Стук грубо вырвал меня из сна. Раздался возглас, совсем рядом простучали быстрые шаги. Сбросив одеяло, я рывком приподнялся и получил чем-то твердым в теме. Упал обратно на матрас, успев заметить стоящего надо мной человека с автоматом и еще четыре пары ног в стороне. Неподалеку ругался пригоршня, что-то бубнил шустрый. Черт! Я врезал обеими ногами под колени тому, кто напал на меня, и он опрокинулся назад, грохнувшись затылком о пол. А я, скатившись с матраса, потянулся к кобуре с пистолетом на его поясе и замер, увидев, как два ствола с близкого расстояния нацелились на меня. В первый миг я решил, что это военсталы догнали нас. Но нет, те были одеты одинаково, а тут стояли мужики в разномастной одежде, презентовые и обычные штаны, свитера и куртки один в спортивном костюме, другой в комбезе. Стал, Кири! прохрипел, получивший прикладом в лоб Пригоршня. Они из клана анархистов. Шустрый попытался выпрямиться. Парни, вы не поняли. Мы просто шли. Заткнуться! Ему зарядили кулаком в зубы. Нас выволокли из домика. Полезший был в драку десантника, получил пару крепких тумаков. И вскоре уже мы шли через поселок, плечом к плечу, сцепив руки за спиной ни веревок, ни наручников у сталкеров при себе не оказалось. Двое анархистов шагали впереди, двое сзади, еще пара по сторонам. Я двигался рядом с пригоршней, по другую сторону от него был шустрый. В доме нас обыскали, и карта Фишера из моего кармана перекочевала к одному из конвоиров. У этого человека левый глаз превратился в узкую щель между двумя уродливыми буграми, следствием неизвестной болезни. Лицо его показалось мне смутно знакомым. И это было странным, ведь я никого, кроме моих спутников, в зоне не знал. Остальные сталкеры называют его кривым. Рассвет встретил нас на другом конце поселка. Ночной бой закончился. Отряд военсталов, что атаковал засевших в поселке анархистов, отступил. Из разговора наших конвоиров стало ясно, что они ведут нас в главный лагерь анархии, расположенный неподалеку. И еще я понял, что анархисты спешили, военсталы могли вернуться с подкреплением. Ситуация была очень нехорошей. Шустрый ведь рассказывал про конфликт мародера и Фишера. А я пришел в зону, чтобы найти последнего. А теперь нас взяли люди мародера. Того, кто был его врагом. Как все это связано? Ничего толкового решить я пока не мог. Слишком мало было информации. И слишком много недружественных стволов вокруг. Не вырваться. Оставалось просто идти вперед в тревожную неизвестность. Когда вошли в редколесье, я услышал шепот шагающего рядом Пригошни. «Не имею. «Что?» – одними губами ответил я. «Глянь на шустрого». Тот двигался справа от десантника, а я слева, и увидеть третьего пленника, не повернув нормально головы, для меня было проблематично. А если поверну, получу прикладом в затылок. И тихо спросил. «Зачем?» Это на куртку его глянь!» Это Пригоршня воскликнул слишком громко, и Кривой впереди оглянулся. Мы с десантником сделали вид, что наслаждаемся утренней прогулкой на свежем воздухе. Солнечные лучи косым частоколом падали сквозь шевелящиеся на ветру ветки. Пятна золотистого света и тени прыгали по земле, стволам и людям. Кривой с подозрением уставился на нас единственным глазом. Где же все-таки я видел его лицо? Взгляд задержался на мне. Казалось, или на меня Кривой обратил больше внимания, чем на двух других пленников? Почему? Может тоже пытается вспомнить, где меня видел. Наконец он отвернулся, и тогда я покосился вправо, на полшага обогнав Пригошню. Куртка. Та самая, пятнистая, которую Шустрый снял с мертвого валешева. Куртка как куртка. Ну и что? Ну и что? Хотел спросить я. И тут понял, о чем толкует десантник. Она изменила цвет. Пятна. Раньше, имитируя зелено-бурую траву, они были размытыми, с мягкими переходами цветов, а теперь стали более мелкими и с четкими краями, и более яркими. Но главное другое – эта чертова куртка изменила цвет. Я моргнул, ничего не понимая. Динамичный камуфляж, снабженный датчиками и софтом для анализа особенностей освещения и фоновых цветов, чтобы меняться? Такие технологии у армии теперь есть, но ну, это же просто кожаная куртка. Я же щупал ее. Там была только кожа, обычная тканевая подкладка, рукава, полы и прочее, из чего кроются куртки. Что за люди эти лешие? Откуда у них такие вещи? Или я что-то пропустил? И там была микросхема за подкладкой, батарейка и провода, а саму кожу пронизывает какое-то хитрое оптоволокно. А пистолет? Оружие, которое забрал себе десантник. Это что за технология? Вон он торчит из-за ремня кривого. Редколесие закончилось. Впереди был большой луг, посреди которого стояли палатки и шатры из веток. Между ними ходили люди. Я напрягся, вспоминая, какого цвета была куртка вчера вечером в доме. Кажется… ну да, серая. Пятна почти исчезли с нее, цвет изменился еще тогда, но происходило это так медленно, что мы просто не обращали на мимикрию внимания. Если день ото дня живешь с человеком, то не видишь, как он стареет. А вот если не встречаться с ним несколько лет, то перемены хорошо заметны. «Ты понял, химик», — прошептал Пригоршня. «Она у него!» «Быстрее шагай!» Один из конвоиров ткнул его прикладом между лопаток и Пригоршня замолк. Кривой снова оглянулся, мрачно зыркнул на нас. Тут из-за кустов впереди поднялся человек с автоматом, и Кривой сказал. «Мы к мародеру! Срочно!» Большая брезентовая палатка стояла в центре лагеря. Вокруг на кострах готовили еду, сновали люди, кто-то сидел, кто-то спал, накрыв голову курткой с рюкзаком вместо подушки. В лагере были только мужчины, ни одной женщины не видно. «Вы двое на землю!» – приказал кривой. Пригоршню с шустрым заставили встать на колени и сцепить пальцы на затылках, а меня втолкнули внутрь палатки. Здесь, возле ящика, поставленного на попа, на раскладном стуле сидел человек с худым длинным лицом, запавшими щеками и колючими пронзительными глазами. На боку его висела кобура из блестящей черной кожи, оттуда торчала пистолетная рукоять. При первом же взгляде на мародера я ударился по вождающего меня кривого локтем под дых и бросился на хозяина палатки. Тот вскочил, я врезался лбом ему в переносицу, опрокинув обратно на стул, схватил за шею и стал душить. Он ударил меня костяшками пальцев в живот. Боль скрутил внутренности, и я упал на колени, согнувшись, хрипя. Отскочивший Кривой пнул меня каблуком по затылку, бросив на землю, стал бить ногами. Потом меня подняли, посадили на стол. Кривой несколько раз ткнул стволом калаша мне в лицо, разбив нос и губы до крови. Родер отдал приказ, и Кривой отступил в сторону, не опуская автомат, но сначала передал боссу снятый с мертвеца пистолет. Глава клана «Анархия» равнодушно покрутил его в руках, Потом, взяв с ящика бутылку виски, налил в стакан, сделал большой глоток, вытер рот рукавом и посмотрел на меня. Еще на ящике лежал темно-серый комок размером с кулак, состоящий будто из перекрученных веток из спрессованной земли. Он слабо мерцал синим. Кривой положил на ящик кожаную карту. Мародер задрал брови, порывист развернул ее, рассмотрел и поднял на меня взгляд. «Наконец-то она у меня!» ты, судя по всему, меня узнал, щенок? Еще бы мне не узнать его, ведь это один из тех троих, что проникли в наш дом и убили Глеба с женой. Я покосился на Кривого, теперь только понял, почему его лицо казалось знакомым, он второй из них. В темной гостиной, где лежало тело брата, прежде чем наброситься на убийц и получить удар шокером, я успел разглядеть их лишь мельком, мародера запомнил лучше, Кривого хуже, а то, что у него поврежден один глаз, вообще тогда не заметил. «Но их было трое. Есть еще один». «Я тоже тебя узнал», — сказал мародер. «Ты, значит, у нас живучий. Как к тебе обращаться?» «Остальные двое называли химиком», — проворчал Кривой. Голос у него был натреснутый и дрожащий, как у запойного пьяницы. «Химик! Ну, пусть будет химик. Мы-то думали, в Питере прибили тебя на смерть. А ты жив. Кривой, неожиданно как-то, а?» «Завалить его?» — хмуро спросил тот. «Погоди. Я ведь тебя вчера искал, химик. Когда узнал, что упал вертолет с журналистом, да имя, фамилию его услышал. Зона — такое место, где все, кто при делах, быстро узнают то, что им надо. Сразу решил, не просто так ты сюда прибыл. Как-то это связано с картой Фишера. И не ошибся». «Что отмечено на карте?» — спросил я. Родер снова взял стакан, сделав глоток виски, постучал пальцем по карте. Ничего ты толком не знаешь, химик. Ни смысла всего этого не понимаешь, ни цены вопроса. Сам принес мне то, что мы тогда в Питере не смогли получить. Теперь не надо прорываться к котлу через весь могильник, к гробе людей. Кривой, знаешь место? Его помощник, не сводя с меня ствола, подступил к ящику и рассмотрел карту. Где первый овал, это мертвая база. Она рядом. К ней пунктир ведет вдоль старых захоронений. Этим путем я смогу пройти. А база... Оттуда как-то бритый пришел весь пораненный, быстро помер, а перед смертью бормотал что-то непонятное. А больше никто с базы не возвращался. Что непонятное, бормотал. Кривой указательным пальцем потер незрячий глаз, пожал плечами. Есть такая мысль, база захвачена какой-то аномалией. Неизвестной, какой больше нигде нет, но толком никто ничего не знает. Неважно, разберемся. Смотри, что там нацарапано. В складе Г и овал. Понял, Кривой? — Там пробой и спрятан. — Значит так, собери прямо сейчас группу. Девять человек хватит. Возьми рыбу, батона, индейца, плюс ты да я, еще четверых отбери. Выйдем сегодня же. — Что за пробой? Мародер, — перебил я. — Что спрятано в котле? Мародер с Кривым переглянулись и первый широко улыбнулся. — Пробой — это просто, ну, скажем так, средство передвижения. Тут дело не в деньгах, Химик, тут шире бери, это всей планеты касается, и Европы, и Америкашек, и Епошек. Если я в котел смогу попасть, все изменится, все. Только ты этого не увидишь, Химик. Кривой, веди его к канаве вместе с тем десантником. Расстрелять. — Подъем. — Кривой больно ткнул меня стволом автомата в ухо. Я встал, а он спросил у мародера, — Встретим, что делать? Этот шустрый, обычный сталкер. «Которая теперь слишком много знает», — заключил мародер, снова потянувшись к виске. «Валите его до кучи, чтоб свидетелей не осталось».